На другой день снега сверкали под ярким зимним солнцем. Запряженный дилижанс наконец-то дожидался у ворот, а стая белых голубей, пыжившихся в своем густом оперении, развоглазых с черными точками зрачков, важно разгуливала меж ног шестерки лошадей и, разбрасывая лапками дымящийся навоз, искала в нем корма. Кучер, укутавшись в овчину, Покуривал на козлах трубку, а сияющие пассажиры поспешно укладывали провизию на остальную дорогу. Ждали только пышку. Наконец она появилась. Она была взволнована, смущена и очень робко подошла к своим спутникам, но все как один отвернулись, будто не замечали ее. Граф с достоинством взял жену под руку и отвел в сторону чтобы оградить от нечистого соприкосновения. Пышка в изумлении остановилась. Потом, собрав все мужество, подошла к жене фабриканта и смиренно пролепетала «Здравствуйте, сударыня!». Та лишь чуть заметно надменно кивнула головой и бросила на нее взгляд оскорбленные добродетели. Все делали вид, что очень заняты и держались как можно дальше от Пышки, Точно в юбках своих она принесла заразу. Затем все бросились к дилижансу. Она вошла последней и молча уселась на то же место, которое занимала в начале пути. Ее, казалось, больше не замечали, не узнавали. Только госпожа Луазо, негодующе посмотрев на нее издали, сказала мужу в полголоса, «Какое счастье, что я сижу далеко от нее!» Тяжелая карета тронулась, и путешествие возобновилось. Сначала все молчали. Пышка не решалась поднять глаза. Она одновременно и негодовала на всех своих соседей и чувствовала, что унизилась, уступив им, что осквернена поцелуями пруссака, в объятия которого ее толкнули эти лицемеры. Но вскоре графиня, обратившись к госпоже Каррелла Мадон, прервала тягостное молчание. — Вы, кажется, знакомы с госпожою Д'Этрель? — Да, это моя приятельница. — Какая прелестная женщина! Чудесная! Поистине избранное создание, и к тому же такая образованная, натура глубоко художественная. Она восхитительно поет и превосходно рисует. Фабрикант беседовал с графом, и сквозь грохот оконниц порой слышались слова Купон, платеж, доход, в срок. Луазо, который стащил в трактире старую колоду карт, засаленных от пяти лет трения, а плохо вытертые столы, затеял с женой партию в безик. Монахи не взялись за длинные четки, свисавшие в них с поясов, одновременно перекрестились, и вдруг губы их проворно задвигались, заспешили, все ускоряя невнятный шепот, Словно соревнуясь в быстроте молитвы. Время от времени они целовали образок, снова крестились, затем продолжали торопливые и непрерывные бормотания. Корнюде задумался и не шевелился. После трех часов пути Луазо собрал карты и заявил Пора поесть! Тогда жена его достала перевязанный бичевку и сверток, и вынула оттуда кусок телятин. Она аккуратно разрезала его на тонкие плотные ломтики, и они принялись за еду. «Не последовать ли и нам их примеру?» — спросила графиня. Получив согласие, она развернула провизию, припасенную на обе четы. Это были сочные копчености, лежавшие в одной из тех продолговатых фаянсовых мисок, на крышке которых изображен заяц, указывающий, что здесь покоится заячий паштет. Белые речки сала пересекали коричневую мякоть дичи, смешанной с другими мелко нарубленными сортами мяса. На прекрасном куске сыра, вынутом из газеты, виднелось слово «происшествие», отпечатавшееся на его маслянистой поверхности. Монахини развернули кольцо колбасы, пахнувшей чесноком, а Корнюде засунул сразу обе руки в глубокие карманы пальто и вынул из одного четыре яйца в крутую, а из другого краюху хлеба. Он облупил яйца, бросил скорлупу себе под ноги на солому и стал откусывать яйцо, роняя на длинную бороду светло желтой крошки, казавшиеся в ней звездочками. В суете и растерянности утреннего пробуждения Пышка не успела ничем запастись, и теперь, задыхаясь от досады и ярости, Смотрела на всех этих невозмутимо жующих людей. Сперва ее обуяла бурная злоба, и она открыла было рот, чтобы выложить им все напрямик в потоке брани, подступавшей ей к губам. Но возмущение так душило ее, что она не могла говорить. Никто не смотрел на нее, никто о ней не думал. Она чувствовала, что тонет в презрении этих честных мерзавцев, которые сперва принесли ее в жертву, а потом отшвырнули, как грязную и ненужную тряпку. Тут ей вспомнилась ее большая корзина, битком набитая всякими вкусными вещами, которые они так прожорливо уничтожили. Вспомнились два цыпленка в блестящем желе, паштеты, груши. Четыре бутылки бордоского. Ее ярость вдруг стихла, как слишком натянутая и лопнувшая струна, и она почувствовала, что готова расплакаться. Она делала невероятные усилия, чтобы сдержаться, глотала слезы, как ребенок, но они подступали к глазам, поблескивали на ресницах, и вскоре две крупные слезинки медленно покатились по щекам. За ними последовали другие, более стремительные. Они бежали быстрее, стекали, словно капли воды, сочащейся из утеса, и равномерно падали на крутой выступ ее груди. Пышка сидела прямо с застывшим и бледным лицом, глядя в одну точку, надеясь лишь, что на нее не обратят внимания. Но графиня заметила ее слезы, и жестом указала на нее мужу. Он пожал плечами, как бы говоря, «Что же поделаешь, я тут ни при чем?» Госпожа Луазо беззвучно, но торжествующе засмеялась и прошептала, «Она оплакивает свой позор». Монахини, завернув в бумажку остатки колбасы, снова принялись за молитвы. Тогда Корнюде, переваривая съеденные яйца, Протянул длинные ноги под скамейку напротив, откинулся, скрестив руки, улыбнулся, как будто придумал удачную шутку, и стал насвистывать Марсельезу. Все нахмурились. Народная песня, очевидно, вовсе не нравилась его соседям. Они стали нервничать, злиться, и чуть ли не готовы были завыть, как собаки, заслышавшие шарманку. Он заметил это и уже не прекращал свиста. Порой он даже напевал слова «Любовь к Отечеству святая, дай мести властвовать душой, веди, свобода дорогая, твоих защитников на бой». Ехали теперь быстрее, так как снег стал более плотным. И до самого Дьеппа в течение долгих унылых часов пути и нескончаемой тряски по ухабистой дороге В вечерних сумерках, а затем в глубоких потемках, он с ожесточенным упорством продолжал свой мстительный однообразный свист, принуждая усталых и раздраженных спутников следить за песней от начала до конца, припоминать соответствующие слова и сопровождать ими каждый такт. Опышка все плакала. И порою между двумя строфами в тьме прорывались рыдания, которых она не могла сдержать.